Глава одиннадцатая. Спаленка была маленькой и какой-то старушечьей. Выцветшие шторы в васильках, обилие подушек, два пуфика у стены, кружевные салфетки на полированном комоде и батарея пузырьков с лекарствами на тумбочке. Пахло пылью и мятой. Марта Олеговна, завернувшись в стёганное одеяло, уютно посапывала на узкой девичьей кровати, не обращая внимания на полуденное солнце за окном. И на книжного крыса, отделившегося от стены, и осторожно, с кошачьим изяществом подбирающегося к постели. Спи ж боль моей души! прошептал демон, примащиваясь на потрёпанном коврике. Не то чтобы у меня была хоть какая-то душа. Женщина всхлипнула во сне и повернулась на другой бок. Крыс подпрыгнул, улегся на подушке, убрал с лица спящие влажные пряди волос. Спи, спи! С твоим ритмом жизни? Ещё неизвестно, когда прикорнуть удастся. Сто лет в обед заполошной, а все носишься, как мышь под веником. Настенные часы, винтажные, с кукушкой, заскрипели, готовясь отбивать полдень, и деревянная печуга уже появилась на своем насесте, чтобы сообщить время всем желающим. Демон взмахнул лапой, кукушка крякнула, всхлипнула и повисла головой вниз, задевая клювом цепочки гирь. Часы остановились, так и не начав бой. «Вот так-то!» Крыс подул на лапу с видом победителя. «И нечего шуметь, когда люди спят». За стеной раздалось шуршание и мышиный писк. Демон напрягся, прислушиваясь. Дозорные сообщили о нарушении периметра. Где-то далеко в коридоре послышался звук шагов. Крыс выгнул спину, неслышно зашипел и сполз с кровати. В спальню заглянул доктор Бобич. Демон всем своим видом выразил недовольство, но вышел навстречу. «Совсем страх потерял?» — шепнул Герман Александрович, входя в гостиную и присаживаясь в кресло у стены. «Изгоню!» «Изгонялку сначала отрасти побольше!» — также шепотом ответил домовой. «Марту трогать не позволю!» «Тебя не спросили!» «А может, и нужно было сначала посоветоваться?» «Чего припёрся? Раны зализывать?» «С твоей любимой женщиной пообщаться?» «Разве что перед смертью!» Бобич пожал плечами. «Так, может, как раз самое время?» Они синхронно прислушались. Книжный крыс осторожно перепрыгнул на подлокотник кресла. «Ну, давай рассказывай. Пётр с тобой всё это время был?» «Нет, но на связи. Ты сделал, что тебе велели». «Ага», — подготовился. «Только кажется мне, если домик, к примеру, подожгут, ничего нам уже не поможет». «Кому кажется, креститься надо». Пока все согласно плану. Ну, более или менее. Эх, жалко, я с вами пойти не могу. К дому привязан. Слушай, змей, ты же великий маг. Поболтай там с кем-нибудь, чтобы мне следующий разряд присвоили. Что там у нас выше домашнего демона? И не мечтай, отрезал Бобич. Твое задание — охранять женщин. Убережешь их, как же. Только периметр настроишь, чтоб ни одна чужая мышь не проскочила. Сразу же — раз! Смазливые корейцы прутся. Японцы, нежить. Смазливые японцы. Твои смазливые японцы сматываются, как только кукол учуют. Подозреваю, не все чисто в японских родословных. А бравым корейцам хоть бы хны. Бобич рассеянно тряхнул головой. Рассказывай. Особенно про кукол. Пак Минджун взглянул на часы. Сейчас пробки. До дома мы будем добираться минут сорок. Может? Никаких может. Возмутилась Вера. Все ниточки ведут к господину Сашинскому в клуб Канам. Если не хочешь, я и без тебя справлюсь. Кто такой Сашинский? Спросил выходящий из спальни Дзиро. Молодой человек успел переодеться в узкие черные джинсы и белую футболку с треугольным вырезом. Теперь ничего в его внешнем виде не напоминало о существовании господина Королева. Так не пойдет. Раздраженно бросила Вера. — Бюро добрых советов временно закрыто. Информацию на информацию. — Это ты сейчас со мной так ругаешься? — осторожно осведомился Дзиро. Он присел на краешек дивана рядом с Пак Минджуном и тряхнул головой, убирая с лица челку. Тебе не кажется, что у меня больше оснований выражать неудовольствие? — Не кажется. — Хорошо. Молодой человек опустил руку в карман джинсов и достал плоское кожаное портмоне. — Смотри. В прозрачном кармашке бумажника лежала фотография. Пак Минджун вытянул шею, чтобы лучше ее рассмотреть. Ничего особенного. Какой-то ребёнок, вихрастые и в огромной соломенной панаме, с улыбкой смотрел в объектив. «Это я!» — уверенно сказала Вера. «Мне тут года три, наверное. У меня похожее с дедом есть. Откуда это у вас?» Дзиро подцепил глянцевый уголок. Фотография оказалась сложенной вдвое. Парень развернул ее и протянул Вере. «А это я». Рядом с малышкой в Панаме стоял долговязый мальчишка. Дзира тогда, наверное, было лет 12, так что определенное сходство прослеживалось. «Мы с вами... с тобой были в одном детдоме?» прошептала Вера. «Я ничегошеньки не помню. Первые воспоминания связаны с дедом». Девушка гладила с ним кончиками пальцев. «Я обещал тебя найти», — Дира говорил с усилием, будто сдерживая слезы. «Нас было человек двадцать, два десятка детей, лишённых родителей, прошлого, своих имен. Ты звала меня братом, а я... Я заботился о тебе как мог. Наша связь, она сильнее кровного родства». Вера всхлипнула. Пак Минджун подал ей бумажную салфетку. «Значит, все воспитанники вашего детского дома обладали какими-то способностями?» «Да, я в этом уверен». «Где это происходило?» «В Китае, в провинции Ляонин». «Неподалеку от Шиньяна?» «Я не уверен. Несколько лет назад я пытался найти это место, но никаких следов не сохранилось. Маленькая деревенька, где мы обитали, как будто исчезла с лица земли». Дзиру отвечал Пак Минджуну, но не отводил взгляда от вздрагивающей в рыданиях девушки. «Провинция Ляунин значится местом рождения в моих документах». «В моих тоже», — сказала Вера, подняв голову. «Ты знаешь, кто твои настоящие родители?» «Нет», — молодой человек пожал плечами. «Честно говоря, я и не особо старался это выяснить. Супруги Мацусита хорошо обо мне заботились. А ты спрашивала у приемного отца». Ага, девушка глубоко вздохнула и скомкала салфетку. Дед сказал, что я обо всем узнаю в свое время, так что я просто терпеливо ждала. То есть, биологически вы не родственники? неожиданно спросил Пак Минджун. Дзиро усмехнулся. Объясняю для Тугодумов. Молодой человек поднялся с дивана и склонился к плечу веры. Наглядно, так сказать, посмотри сначала на нее, потом на меня. «Как, по-твоему, тигренок, в наших фенотипах есть хоть что-то общее?» «Ну, пластическую хирургию еще никто не отменял», — слегка покраснил Минджун. «Еще и пластика!» — расхохоталась Вера. «Косметические масочки, пилинг, мусс для укладки волос, а теперь еще и это! Твоя метросексуальность не знает границ!» Пак Минджун покраснил еще больше, но вопросы задавать не перестал. «А можно узнать, каким образом ты ее разыскивал? По каким признакам?» «По гороскопу», — ответил Дзиро, возвращаясь на диван. «У меня была точная дата рождения и место. Как только у меня появились ресурсы для поисков, дело пошло быстрее. Рано или поздно информация о девушке должна была всплыть у кого-нибудь из колдунов». Все это очень странно», — недоверчиво протянул Белый Тигр. «Похоже на мелодраматический сюжет какой-нибудь драмы. Мелкая, ты ему доверяешь?» «Да», — просто ответила девушка. Книжный крыс хохотал. Значит, Герман Бобич у нас торговец живым товаром. Дикость какая. А Пётр знает, что ты его внучку продал как корейскую наложницу в Юаньский гарем». Я продавал не девушку, а информацию, гневно ответил доктор. А уж как молодой человек решил этой информацией распорядиться не мое дело. Раскрытие верных способностей было всего лишь вопросом времени. Ты предатель, Бобич. Жадный старый удушка. За шаг до цели ты ввел в игру лишний персонаж. Я обезопасил девушку. Она была в безопасности ровно до того момента, пока о ее способностях никто не догадывался. А теперь что? Петр сам познакомил ее с корейцем. Чем мой японец хуже? Доблестный корейский пак – сын вашего боевого товарища. Информация таким образом не покидала узкого круга лиц. А кто такой твой Дзиро? Откуда он появился? Вдруг он вообще не человек, а какой-нибудь демон из ада? А? Что ты на это скажешь? Он твоих куколохранителей седьмой дорогой обходил. Считаешь это просто совпадением?» Герман фыркнул, но задумался. «Сейчас наши влюбленные, скорее всего, пакуют чемоданы. Так скоро?» «Прямого самолёта до Токио у нас нет», — не обратил внимания на вопрос доктор. «Значит, через столицу или...» «Почему сегодня?» Повысил голос демон. «Твоему японцу кто-то в затылок дышит?» «Я не интересовался, но он что-то там про гороскопы упоминал». «Сегодня. Точно, сегодня до полуночи». книжный крыс подпрыгнул и возбужденно заходил по комнате, покачивая хвостом. «Звони Петру, немедленно!» «Не все так просто, демон. У нас односторонняя связь». «Тогда что делать будешь?» Думаю, звоночек Верочки красавицы слегка остудит ее пыл. Будь осторожна, девочка моя. Семь раз отмерь, один отрежь. Стерпится, слюбится. Хотя последнее это уже из другой оперы. Бобич, продолжая бормотать, достал мобильный. Сухие докторские пальцы с аккуратными ногтями пробежались по кнопкам. Ах, черт! Не отвечает. А еще разочек. Опять нет? Ай-ай-ай! Книжный крыс смотрел на доктора, раздувая ноздри. «Герман, ты давно здесь?» Разморенная после дневного сна Марта Олеговна стояла в дверях гостиной. «Извини, пожалуйста». Демон, в мгновение ока, трансформировавшийся в пушистого кота -барсика, приветственно заурчал. Вера звонка не слышала. Она была настолько погружена в беседу, что негромкая тренька, не оставленного в рюкзаке мобильного, не привлекло ее внимания. Дзиро теперь сидел рядом с девушкой, почти касаясь ее коленей своими. Пак Минджун, фактически выдавленный из общей беседы, бродил по комнате, рассматривая развешанные на стенах картины. И что теперь делать, когда Дзиро разливается соловьем, задействовав все свое обаяние, а Вера смотрит на него огромными серыми глазами, кажется, забывая моргать? «Уточки-мандаринки!» Символ любви и верности на века. Ащ! Японцу Пак Минджун не верил ни на грош. Взрослый братик, разыскавший свою сестренку. И какой нормальный человек поверит в такой бред? А она верит, кажется. Впрочем, с мелкой никогда ничего не понятно до конца. Пак Минджун прислушался. «Конечно, хочу!» — в полголоса говорила Вера. «Знаешь, я всю жизнь мечтала о путешествиях. А разделить свою мечту с близким человеком — это... «Это счастье!» «Тогда давай будем счастливы уже сегодня!» Дзиро коснулся запястья девушки кончиками пальцев. «Паспорт у тебя есть, билеты ждут на стойке регистрации. За час до полуночи мы можем...» «Я не могу!» Вера взяла собеседника за руку. «Сначала дед. Я выясню, что с ним случилось, и удостоверюсь, что он в безопасности. Не обижайся, пожалуйста!» Дзиро опустил голову. «Я ждал так долго...» что еще несколько дней не имеют значения. Мы можем договориться о встрече позднее. Нет, сестренка, мой долг помочь тебе разобраться с проблемами, чтобы оставить их в прошлом. Не хочется прерывать душесчипательную семейную сцену, – кашлянул Пак Минджун. Но если мы собираемся посетить сегодня клуб Каннам? На него удивленно посмотрели. Вера растерянно моргала, будто привыкая к яркому свету, а в черных глазах Диро читалось раздражение. «Ты ещё здесь, тигрёнок? Мне казалось, даже твоего у Мишки должно было хватить, чтобы понять, ты здесь уже не нужен». «То есть ты теперь принимаешь решения за вас обоих?» «Именно. Твои цели эгоистичны, и я не позволю тебе использовать свое эгьё в борьбе за внимание этой девушки». «Стоп!» — Вера поднялась с кресла. «Давайте прекратим скандал еще до того, как он начнет набирать обороты». Пак Минджун улыбнулся. «Продолжай, командир». Девушка глубоко вздохнула. «Так уж получилось, что решать, от кого принимать помощь, должна именно я». Дзиро поморщился и скрестил руки на груди. «Неужели выбор не очевиден?» «Я не смогу справиться самостоятельно». Вера говорила спокойно, как на рабочем совещании. «Поэтому прошу вас оставить разногласия и, пожалуйста...» Девушка медленно и четко поклонилась. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Вы. Оба». Пак Минджун мысленно зааплодировал. «Браво, Вера Петровна Лисицына! Великолепный ход! Отказать в прямой недвусмысленной просьбе они не смогут, поэтому остается только пойти на сотрудничество, оставив выяснение отношений на потом». Минджун улыбнулся и, взглянув на побледневшего Дзиро, ответил за двоих. «С удовольствием!»